Глава семнадцатая. Бал межсезонья. Я вновь и вновь звала Орни, но та упорно молчала. Ни ответа, ни грустного вздоха, ни даже смешинок ни в тему. Просто ничего. Мысли, наедине с которыми годами живут обычные люди, для меня были неприятны. Настолько привыкла корни, что даже забыла, как это, без нее. То ли обиделась, то ли что-то случилось, и ведь не поймешь толком. Сумка на каждом шагу гремела своим содержимым, а ноги наливались чугуном. Надо идти в управление. Однако в качестве госпожи Бриар меня туда попросту не пустили, а с Лидиро всё было сложно. Орни, где же ты? Куда мог деться маленький, хоть и чудаковатый красный хорёк? И в книге, как назло, в оглавлении и не было ничего подобного. Артефакты делились на несколько категорий. Я долистала до животных. Синий журавль. Фиолетовая сова, крокодил, сирена и даже человек. Артефакт становился и частью Нека. Но нет ни одного хорька, тем более красного. Как же так? Неужели Орни действительно не знала о своем происхождении ничего? И я зря ее обидела. От осознание этого факта во рту становилось горько. Да и по лопаткам пробежалась какая-то неприятная дрожь. Хотя, постойте-ка, я не успела додумать эту мысль, потому что какой-то прохожий отвлёк меня, окликнув. Стоило повернуться, как рядом с головой что-то щёлкнуло, и перед глазами заплясали яркие вспышки. Звук падения я уже воспринимала откуда-то издалека, как и следующие за ним невнятные разговоры. Всё это было словно не со мной. Как я оказалась привязанной к дереву вверх ногами, без сумки, да ещё и с завязанными глазами? Последнее, что помню, так это оклик прохожего, и всё... И тишина. Но подождите, я слышала топот и переругивание людей. А ещё шум машин. Редкость, однако. Где, а главное, как я здесь оказалась? Было темно, да к тому же жутко затекло всё тело. Казалось, что ещё немного и не только штаны и странная грубая рубаха, но и все органы перевернутся. Мистер пима хотелось пошевелить руками. И по нужде. Последнее могло вылиться в катастрофу. Орни... И в ответ, могла бы и догадаться, тишина. Никто меня не слышит. Поганка мелкая, вот придёт домой, я ей... Но стоило об этом подумать, как тут же пришло осознание, что самой бы тоже было неплохо быть дома. Вот где она? Слишком далеко находится? Этого я пока не знаю. А пока размышляла о насущном, меня бесцеремонно отвязали, хорошенько приложив головой о дерево. Повязка спала сама, но толку от этого было немного. Ничего не соображающим взглядом окинуло пространство. Даже попыталась встать, но кто-то сделал еле уловимое движение, и я вновь брякнулась на землю. В ушах зазвенело, а зрение опять помутилось. Однако была одна радость. Я больше не привязана к дереву и почти на свободе. Из состояния транса меня вывел неожиданный крик. «Ай! Да за что?» Удивленно осмотрела комнату, Каменные стены, тусклый свет единственной лампы освещал спину охранника, создавая вокруг него пугающий красный силуэт. Сначала следила за своим учителем и не обратила внимания на девушку в странных рваных лохмотьях. Морковного цвета волосы разметались по лицу, а чудовище в обличии огромного человека заносило руку для удара. Второй охранник, видимо, решив, что и без него справиться, исчез в дверном проеме. Девица особо страшно вскрикнула. На корню зарубив порыв уползти куда подальше, я выпустила небольшой поток искр и с силой повисла на руке здоровяка. Тот явно не ожидал от меня такой прыти и сделал шаг назад. И, чудом зацепившись за его побрякушки, я активировала один из его многочисленных артефактов на поясе, отчего тот потянулся ко мне. Здоровяк упал, а сумасшедшая прикованная девица неистово засмеялась. «А еще Лидира ведьмой называют», Сглатывая горечь во рту, подумала я и отпрыгнула от замаха в мою сторону. Стражника, наверное. Но форма, только сейчас без мути перед глазами, смогла обнаружить и характерные нашивки поваров с дворцовой кухни. Затылок со всей силы поцеловал стену, а в ушах зазвенело. Вчерашние царапины болезненно тянуло, но это были цветочки по сравнению с моим нынешним положением. Неприятно, но, кажется, это обстоятельство окончательно отбило у меня чувство страха. Пошатываясь после удара, откуда только силы взялись, я выпустила все искры, на которые была способна, и попыталась слиться с чужеродными артефактами. Повезло, что на них не стояла защита от таких, как я. Видать, мелковат стражник. Или всё же повар? Ожерелье-удавка обвелась вокруг шеи, а три простеньких заряда тока прошлись по телу хозяина артефактов. Толстяк зло зарычал, но, видимо, силы покинули его, так как подняться вновь, Мужчине не удалось. У меня же от напряжения подкосились ноги, и я по стеночке сползла на пол под хохот морковной девицы. Почему же так быстро ушли силы на такое простое действие? Ну ты даешь, чувиха. А я всегда таких даровитых считала бесполезными. Вы же... Она выразительно позвенела наручниками. Это типа того. Слабые по силе. Зато вас много. Мне показалось, что сквозь всклокоченные волосы я увидела кровавый оскал зубов. Ржжж. Не знаю, что послужило мотивом, но мне на миг стало жаль эту сумасшедшую. Почему-то казалось, что она едва ли здраво осознаёт происходящее. Но пока все были заняты, я подползла к охраннику. Пока не пришёл его дружок, лучше иметь при себе оружие. Мало ли. Мужик почему-то никак не реагировал на мои поползновения. С омерзением нащупала пульс. «Слава всем богам, живой!» и нашла связку ключей. Надеюсь, мне эта туша не будет сниться в кошмарах. Дрожащие движения руками сопровождались смехом женщины. И вот резкий щелчок, и ударная волна неизвестного происхождения впечатала меня в стену. Мутнеющее сознание выхватило миг, когда странное особо валом платье приземлилась на землю. Рыжие волосы стояли дыбом, на лице безумие и одновременно спокойствие. «Добро пожаловать в дворцовую кухню!» «Деточка!» И я тихо сползла по стеночке. Чтобы спустя пару мгновений очнуться в странном подвале в окружении таких же ничего не понимающих людей. Мимо открытой двери то и дело шастали служащие с подносами, а худой, как палка мужчина, покрикивал на всех, замахиваясь половником. «Странно!» И тут включили свет. Что за безумие творилось пару мгновений назад? Где морковная женщина? И стражник? Что вообще происходит?» паника паника паника именно этому чувству поддавалась я понимая, что не чувствую орни совсем добрый день новоприбывшим раздался властный голос откуда-то из-за спины женщина лет 30 с ослепительной внешностью прошла мимо нас и остановилась около выхода вы будете чувствовать тяжесть и небольшое головокружение после прохождения теста на психологическую устойчивость да да то был тест «Вы здесь, а это значит, что испытания прошли успешно. Теперь вас проводят на ваши места. Работы много, она требует предельной концентрации. Но за это вам и платят, верно?» Кто-то неуверенно поднял руку. «Да. А как мы... В общем, когда нас отпустят?» На что женщина лишь самодовольно улыбнулась. «Если вы здесь, значит, бал межсезонья» не может обойтись без ваших навыков. Не волнуйтесь, скоро вас проведут в ваши временные апартаменты, где вы сможете подготовиться. Да здравствует наш лидер!» И она подняла руку со сжатым кулаком вверх. Мы же, по крайней мере большинство, неуверенно повторили этот жест. «Не подведите, дворец рассчитывает на вас». И ушла, так и не закрыв дверь. А я начала осматриваться, понимая неприятную ситуацию. Нет, это какая-то ошибка. Как я здесь оказалась? Почему? После психологического теста знатно болели затылок и ребра. Не уверена, что всё мною увиденное было сплошь играми разума. Люди. Человек двадцать, наверное. Наверное, кто-то из них был на той площади, когда камнями закидывали лидера и её защитника. Бр. Девушки с морковными волосами нигде не было видно. Наверное, она бы неплохо сюда вписалась. Только и оставалось, что гадать, существовала ли девица и охранники на самом деле или же нет. Среди присутствующих не было ни одного человека, одетого в более-менее добротную одежду. Все в каких-то странных одеяниях, рубашки на пуговицах и брюки свободного кроя. Большая часть щеголяла в туфлях, но попадались и люди в ботинках. Даже я была в них. Возможно, нас всех переодели в некую униформу. Но тогда... «Где наши вещи?» Один из мужчин решил заглянуть в открытый проем, но стоило ему подойти достаточно близко, как он столкнулся с мыльными разводами барьера. Мужчина покачнулся, тело его будто пронзило разряд и мешком рухнул на землю. Я и еще несколько человек рванули к нему, а остальные начали истошно кричать и бестолково бегать. «Жить будет». Девушка в медицинском чепчике нащупала его пульс и невозмутимо начала диагностику. «Вот у кого точно стальные нервы». Удар током. По моим расчётам, очнётся минут через сорок. Я и не поддавшаяся панике девушки лишь кивнули. Хорошо, жить будет. Но всё же боязно, что нас подобно скоту держат в помещении с закрытым барьером. "Стой, ты настоящая медсестра?" "Я врач второй категории, то есть работаю с болезнями лёгкой и средней тяжести", пояснила она, а после невозмутимо поправила чепец и встала. "Но почему ты здесь оказалась?" Этот вопрос не давал мне покоя. Я думала, что тут только повара. Растерянность, проскользнувшая в моём голосе, передалась остальным, а на паникующих людей подействовала крайне благотворно. «Я тоже врач, только невролог. А я инженер, а моя жена — древовед». Так мы и выяснили, что тут большая часть и правда имеет отношение к кулинарии. Но зачем нужны были другие люди? Зачем вообще делать всё так? К чему секретность? Ответа нам, естественно, никто давать не собирался. Вскоре пришли какие-то люди и молча разделили нас на четыре группы. Насколько я поняла, сделали это как раз согласно нашим специальностям. Тогда-то тех, кто должен был работать на кухне, повели в левое крыло замка. Было страшно, а вопросы копились в геометрической прогрессии. Но, к сожалению, наше сопровождение было на редкость молчаливо. Попытки побега или хотя бы просьбы объяснить, что происходит — Пресекались на корню, а когда один из провожатых достал из-за пазухи предмет с пляшущими по краю искрами и выпустил разряд в воздух, то мы заметно притихли. Оставалась надежда, что потом нас отпустят, и мы забудем это как страшный сон. Пришли. Кухня как кухня, только место тут побольше, чем у меня дома. Однако после такого славного приема меня не поражал ни масштаб, ни красота и слаженность движений работников. Догадываемся, как они добились такой дисциплины. Тут из невидимого проема показалась бритая голова стражника. Как поняла, да только у этих товарищей на плече всегда видна эмблема города. Вот это система безопасности. Товарищ Щуко на службу явился. Отставить, лэр Щуко! Один из наших провожатых вышел вперед и передал что-то стражнику. Тот, в свою очередь, нехорошо оглядел нас но больше не сказал ни слова, только отдал честь поднятым вверх кулаком и снова исчез в невидимом проеме. Наши провожатые спустя пару мгновений тоже оставили нас наедине с кухней и несколькими десятками работников. Постояв с минуту, один из парней выпалил. «Здравствуйте! Мы... это самое... прибыли!» И тут, в сверкающих клубах пара, подобно ежику в тумане, перед нами возник высокий сухой мужичонка, Сурово сведя брови, он осмотрел нашу компанию, состоящую из трёх женщин и двух пареньков неопределённого возраста. Задумчиво пожевал свои усы. Правда, стоило одной из нас попытаться открыть рот, он как рявкнул. «Молчать!» — грубый суровый бас заставил нас почти слиться с землёй. «Ты, ты и ты!» Он ткнул длинным, как у паука, пальцем почти мне в глаз. «За мной! Остальные на подхвате!» Затем мужик размашистыми шагами скрылся в облаке, которое мантии и богатые леры пушисто оседало по всей комнатке. Мы поспешили за ним, как будто у нас сейчас был выбор. За дверями радостно гоготали бритоголовые. Раньше говорили, что самая лучшая работа — это та, в которой нет места мыслям: Наподобие покоса травы, полива цветов, перетаскивания вещей. Приготовление пищи особенно если сие действия у тебя за годы работы дошли до автоматизма. И кажется, что ты можешь монотонно нарезать капусту или чистить морковку, а мозг отдыхает. Как транс. Легкие мгновения бездумного спокойствия. Ага, 300 раз. Спокойствие так и хлестало изо всех щелей. Стоило мне занести нож в сторону от морковки или странно повернуть лезвие от прибора для чистки картошки. злобные презлобные стражники — периодически дежурили между рядами. Я бы даже захихикала. Бритоголовые в кружевных фарточках, поварских колпаках и перчатках прямо поверх громоздкой формы брицали между столами и проверяли нас. От этого было еще беспокойней. Когда-то в далеких детских мечтах я думала о том, как вместе с мамой, а позже тетей, попаду во дворец и буду работать на балу межсезонья, но даже не представляла, что все это произойдет так, Перед нами положили белоснежные, даже дотрагиваться страшно, листы бумаги и ручку, острейшую, со странным навершием. И предложили ознакомиться. Женщина, что была постарше, вдруг выпалила. «А где наш второй экземпляр?» От такой наглости бритоголовые немедленно обнажили свое оружие, заряженное искрами. «Моими искрами?» «Но как такое возможно?» «С такими штуками можно было с легкостью переловить всех паучков в городе», Совесть снова подняла свою криво сшитую голову. Было так стыдно. Столько мадар на свободе, и все из-за меня. «Да нет же», — яростно напомнила себе, «не я же продавала паучков на рынке, и не я пользовалась ворованной искрой». Так, успокоившись, я уже почти без содрогания вчиталась в текст. «По сути, стандартный договор. Мы такие пачками заверяли с нашими постоянными покупателями. Только сумма выплат приятно грела душу. По крайней мере, согласно этому договору, нас точно должны выпустить через четыре трудовых дня с приличной суммой. На сегодня рабочий день подошел к концу, и нас, наконец-то, разместили во временных комнатах. Стражники были на редкость неразговорчивы. Я и еще две девушки шли впереди, пока наша охрана замыкала процессию. Не знаю, по какой причине, но, видимо, так им было удобнее контролировать происходящее. Все меньше и меньше мне нравилось происходящее. «Да, не спорю, я хотела работать здесь, но тётушка рассказывала совсем иное. Только после наших с соседками заверений, что ничего больше не требуется, стражники успокоились и ушли. Можно было бы вздохнуть с облегчением, но я разумно опасалась, что эти ребята могут нарушить немного правила, дабы поразвлечься с беззащитными горожанками. И у меня есть причины так думать. Ведь на протяжении всего дня некоторые смотрели на молодых и не очень девушек, Словно хищники на кусок свежего мяса. Но, видимо, мы были не в их вкусе, что безмерно радовало. И надо бы умываться и спать. А комнатка нам досталась обычная. Рей кровати на равном расстоянии друг от друга и маленькая умывальня. Боги мои, хоть не кувшин с водичкой и ночной горшок. Таких гостеприимных хозяев, думаю, сталось бы. Соседки мои тоже были вымотаны и не особо разговорчивы. А та, что выглядела моложе, даже чепец отказалась снимать. Ещё на кухне мне показалось, что она уж больно чего-то стесняется, однако, думаю, не стоит лезть в душу, когда не просят. Чтобы хоть как-то разрушить неприятное молчание, решилась на вопрос. «Раз мы оказались тут, может, познакомимся?» Я Нора. Девушки, одна помоложе и понаглее, другая более тихая. Обе сначала замялись. Первая почти моя ровесница тоненько фыркнула, а после проговорила. «Зови меня Марта. Я одна из самых сильных магов в этом захудалом городишке. Тезка моей матери, значит. Что ж, неприятное открытие, но не более того. Мы слишком мало знакомы, чтобы делать хоть какие-то выводы, но то, какие взгляды она бросала на нас всех, говорила о многом. Я Тимьяна. Можно просто Тина. А вот она мне нравилась». Было в облике женщины что-то располагающее и тёплое. Правда, она была настолько вымотана всем этим суетным днём, что едва ли хотела делиться своим внутренним теплом. А жаль. Диалог не клеился, и мы вновь отвернулись друг от друга. Уже собираясь спать, я услышала тоненький писклявый голос. «Пс Это было похоже на писк. И я сначала даже не обратила внимания. «Да пссс!» Испугавшись, Я немного покачнулась и задела лампу, от чего та опасно наклонилась. Но соседка по комнате чудом спасла артефакт от моей неуклюжести. Но голоса становились все настырнее. «Псссс! Посмотри, а ладушки вареные вниз!» Что и сделала, под впечатлением от настойчивости. «Ну, наконец-то!» Такого я не могла предвидеть.